Отчего сияют лица целый день у школьников? Завтра утром состоится зимний кросс в Сокольниках. Завтра утром в 9.30 состоится, состоится. Пусть пурга, буран, мороз, завтра будет зимний кросс. По секрету и без спросу, и быстрее обычного, Кораблев готовил к кроссу Ваню Дыховичного. У физрука Витька выжил замечательные лыжи. Ровно в 7 утра вставал и дружка тренировал. Но когда узнала мама про соревнование, разыгралась дома драма. Начались страдания. «Ваня не выносит ветра, ну а там 3 километра». Словом, снова шум, скандал. Ваню папа поддержал. Он сказал, не порти нервы. Ну, при чем же драма тут? Если Ваня будет первым, он получит грамоту. Все бегут, а он что, рыжий? Молодец, что встал на лыжи. Кстати, даже на войне были лыжники в цене. Но у мамы сердце ноет. Каждый раз заранее. Ах, да это все дурное Витькино влияние. За один последний месяц Ваня страшно сбавил в весе. Только грипп он перенес, а теперь вот этот кросс.